заят посадникова мы въехали минут через 20 это была небольшая аккуратная деревушка на берегу большого озера вдоль всего поселка шли пристани и причалы а на воде покачивались рыболовецкие лодки эдакий тихий курортный городок где всегда пустынно но не пусто и уютно Лиза завернула на парковку, расположившуюся на берегу, совсем рядом с Казанской церковью. Как раз звонили колокола, и звук растекался над гладью воды. Дома вокруг были красочные, нарядные. На самом берегу возвышалась небольшая гостиница «Озерный рай». Очень тихое и неторопливое место. В деревне, наверное, и в лучшие времена двух сотен жителей не наберется. А вот гостей сюда наезжало сильно больше. Во-первых, из-за ресурсной зоны, находящейся в трех километрах к северо-западу от деревни. Там укрепления вокруг были выстроены прямо надежно-надежно, с крепкими стенами вокруг места прорыва, да оборудованными огневыми точками против возможного вторжения. А позади, ближе к человеческому миру, рассыпалась куча различных мест досуга для отдыхающих дворян, дабы благородные воители могли отдохнуть прямо здесь после тяжелого трудового дня. Где есть деньги, туда тянутся различные сервисы, чтобы излишки выпылесосить из богатых карманов, так что на берегу озера можно было отыскать как дорогой видовой ресторан, близ уютного отеля, так и массажный салон. Последний для тех, кто лицом попроще и не обременен излишней моралью. Но это все, во-первых. Было еще и во-вторых. К востоку от деревни открылась серебряная зона, куда я, собственно, приехал. Она была огорожена чуть хуже, чем ресурсная, однако гораздо серьезнее, чем недоразумение у Большого Кротова. Конечно, местные оборонительные сооружения не чита тем, что сооружены в районе Мурманска, где бетоном залито несколько десятков квадратных километров, однако для временной истории оборона более чем надежная. У Серебряной зоны и военных стояло больше – А еще именно здесь на постоянной основе располагался отряд иноков в первой церкви. Эти службу несли особенно исправно, постоянно патрулируя границы захваченного прорывом места. По периметру серебряной зоны тянулся забор с табличками об опасности электрического тока. А между Посадниковой и территорией прорыва возвелись десяток укреплений с пулеметами, ракетными установками. В Капонире даже танк притаился – И все это праздно ждало, пока кто-нибудь из одаренных не соизволит, наконец, явиться и захлопнуть портал. ёшкины кошки! Аристократии тут на машине, пять минут поездки между зонами. Делов при нужном подходе на пару часов сверху рочки. Нельзя быть такими ленивыми. Нельзя так дела оделать Демоны вас разбери. Да, свиридов почти всех дворян под себя подмял». Но должны же быть хоть у кого-то здесь яйца-то. Мерзкая задница этот барон, конечно. Впрочем, справедливости ради, я и сам сегодня не собирался геройствовать. Мой план был поводить носом, послушать зону. Может быть, прямо тут и зарегистрироваться. А затем даже заглянуть внутрь, но не зачищать. Без подготовки в серебро лезть несколько опрометчиво. Прежде чем отправиться к зоне, я нарочито неспешно прошелся по деревеньке и заглянул в лавку, принадлежащую барону свиридову Выглядело здесь все так, словно кто-то занял офисное помещение с выходом в подсобку, поставил хлипкий стол, повесил вывеску и посадил щуплого и крысоликого молочка для приема товаров. По сравнению с бабушкиными пушками день и ночь. Вернее, ночь и день. Интересно, как выглядит государственный пункт приема? «Надеюсь, не так же?» Потом как-нибудь загляну. Улыбка торговца в лавке свиридова была какой-то пластмассовой. Он охотно наблюдал за мною, пока я со скептическим видом оглядывал помещение, но даже не поприветствовал. «Нехорошо, но пусть это будет комплиментом его чуйки. Сюда я зашел не для покупок, а чтобы обозначить себя. Камера наблюдения висела у него над головой, и я навел на нее палец, прицеливаясь. сказал «Пуф!» — и подмигнул мигающему огоньку. «Вам помочь чем-то?» — голосом усталой стервочки спросил крысоликий парень. «Барону привет!» — сказал я в ответ и вышел на улицу. Лиза стояла на дорожке, неуверенно переминаясь ноги на ногу. «Никогда не бывала в таких местах?» — весело приобнял её я. Она даже не попыталась отстраниться, зато очень тепло улыбнулась. «Это всё другое, не моё, а ты здесь будто бы всё понимаешь. Как? Откуда?» «Талант, лис просто талант!» — усмехнулся я. «Как в тебе такое пряталось всё это время?» — удивлённо вздохнула Лиза. «Ты в один день другим человеком стал. Неужели дар так меняет людей? Ах, хотя что это я? Я ведь и сама как не своя». Она робко улыбнулась, хитро и смущённо потупила взгляд. «Просто маленькой девочкой себя чувствую рядом с тобой. Будто бы ты повидал весь мир. Это в глазах у тебя. Как такое возможно?» «Девочка и есть» и остановился возле небольшой кофейни под сенью клёнов. Совершенно пустое заведение, лишь у прилавка дремала в кресле-качалке пожилая женщина. «Подожди меня здесь, хорошо? Возьми что-нибудь вкусненькое. Я где-то через час приду». «Ты куда?» — затревожилась Елизавета. «Дела, алис дела, не волнуйся. Там для твоего наряда грязновато будет». Она согласно кивнула, снова улыбнулась чуть растерянно. Убедившись, что учительница прошла в кофейню и села за один из небольших круглых столиков, я заторопился к серебряной зоне. Дорога закончилась на линии укреплений. Тут еще можно было ходить, так как вояки для себя постарались, однако дальше меня ждали лишь разрытые строительной техникой рвы. Так, но ну это совсем нехорошо. Понятно, почему сюда частюли благородные не ходят. Дорожки, выделенной нет, с ковриком красным. У последнего укрепления меня встретил толстенький офицер в чине подпоручика. Краснолицый, отдувающийся из задышки он выбрался из бетонного бункера с гневливым выражением лица, но когда подошел ближе и разглядел цепь одаренного, то злость сменилась на удивление. — ваш благородие, на сегодня нет регистрации, — пропыхтел он, хотя на самом деле уверен. Военный хотел поинтересоваться, не слишком ли я юн для того, чтобы соваться сюда в одиночку. «Мне только спросить», — фыркнул ему я. Подпоручик моргнул, поднял было руку, но затем отпустил, жалобно уточнил. «Кого спросить?» «Бедные служивые люди. Сколько им приходится переносить вот таких вот разговоров, когда к черту не послать, потому что либо звание выше, либо статус?» «Никакой тропы нормальной к зоне нет?» — решил я сменить тему. «Никак нет, ваше благородие. Но вам того. Нельзя туда». «Вы отказываете благородному человеку в его праве на проход?» Он покраснел еще больше, замотал головой. «Никак нет, ваше благородие!» «Хорошо», — строго сказал ему я. «Тогда я пойду». Подпоручик мялся, не зная, как и быть, а я тем временем развернулся и зашагал к мерцающей стене за забором из проволоки. Пришлось попрыгать, конечно, но я не гордый. Однако до самой зоны я не добрался». Со стороны укреплений вынырнул квадроцикл с двумя седоками, оба в бело-золотой броне. Ну, служивый молодец. Все же соображаешь. Вызвал подмогу. Конечно, простой солдат супротив одаренного и правда ничего не может сделать. А вот церковники вполне. Я остановился, поджидая святош. Вот честное слово. Здесь они какие-то надсмотрщики за благородными В последние дни существования Российской империи, в моем будущем, Церковники рубились с моими войсками так неистово, так отчаянно, что каждый их боец погибал, лишь забрав с собой как минимум парочку врагов. Лютые войны, без страха, без сомнений, готовые на все ради победы. А здесь? Чем вот эти вот бойцы занимаются в мирное время, кроме как кошмарят всех, кто хоть как-то может быть связан с даром? Верующий понятно, они молятся, они носят деньги в церковь. Попы понятно. Большинство действительно верит и служит Господу. Но вот такие бойцы первой церкви, чем отличаются от головорезов с особенными правами? Им точно нужна война, чтобы вспомнить смысл службы. ваш благородие!» — деловито поприветствовал меня инок еще до того, как слезть с вездехода. Тоже имплантированный, вместо глаза сканер. Водитель молча наблюдал за мною, держа руки на руле. «Иродиакон Иоанн Самровский». «На сегодня регистрации нет, вам следует покинуть ограниченную территорию». И Радиакон спрыгнул на землю, подошел ко мне. «Я не собирался заходить внутрь, просто...» «Илья Артемьев, я так понимаю, да?» — перебил Иоанн. «Ну да, сигнатура моя уже снята и залита на все серверы, от налогового кластера до религиозного. Можно и не удивляться, что церковник сразу же меня считал. Сейчас, наверное, пойдет шоу». От меня не укрылось, что иродьякон заметно расслабился в разговоре. Слетело с него уважение и почтение. Одаренный и без связи. Вот потеха. — Пацан, тут людей серьезнее тебя в мешках вытаскивали. Не лезь туда, а. Давай возвращайся. Не спорь с законами. — И не думал с ними спорить? Я же не внутрь иду, а так прогуляюсь. — Никуда ты не прогуляешься. Назад, я сказал. Ну, тут уже пошел вопрос принципа или спортивной злость «Пока я не попытался пересечь границу с зоной, никакие законы не страдают. Доброго вам дня!» Спокойно ответил ему я, а затем развернулся и пошел к забору. Услышал, как иродиакон побежал за мной, сопя от злости. «Куда пошел?» схватил он меня за плечо. Я машинально нырнул в сторону, перехватил руку и бросил воина в доспехах через себя. Священник охнул грохнувшуюся землю. «Так, рефлексы? Ну что опять началось?» «Руки поднял! Руки!» — тут же заорал водитель квадроцикла, вскинув штурмовую винтовку. «Очередь с такой моему доспеху не удержать. Бесславная выйдет смерть». Но вместо того, чтобы покорно поднять лапки, я прикрылся поверженным иродьяконом. «Нападение на благородного со стороны первой церкви?» — выдавил я сквозь зубы сопящему церковнику. «Вы думаете, если я из приюта, то своих прав не знаю?» «Я тебя! Ты меня ничего!» Я тряхнул его посильнее. «А я тебя могу?» «Тут всё в камерах, дурак! Куда ты полез хватать одарённого? Хочешь куда-нибудь на руднике отправиться, грехи заключённым отпускать? Скажи своему, чтобы оружие опустил!» «Парень, ты вообще нормальный?» Священник обалдел от случившегося. «Ты это... Ой, Гальцев, оружие опусти!» Занимающаяся огнём рука на твоём горле быстро помогает принять решение. Знаю, я погасил пламя. «Вы со всеми благородными так себя ведете? Или мне везет? Ты применил силу против воина-бога!» «Подай на меня в суд», — фыркнул я, поднялся на ноги, глядя на него сверху вниз. «Всего хорошего!» Никто из них ни слова не проронил, ни пока я ходил вдоль забора, вслушиваясь в зону, ни пока возвращался, демонстративно пройдя мимо их вездехода. Церковники лишь проводили меня ненавидящими взглядами. «Черт!» Может, даже слишком жёстко обошёлся с ребятами. Ну, будь на моём месте какой-нибудь знатный дворянин, за которым найдётся реальная власть, то никто бы ко мне не пристал. Он же не просто так перешёл с «вы» на «ты» после того, как по базе меня пробил. Не любят в Первой Церкви аристократию. И в народе не очень-то любят дворян. Эта потаённая нелюбовь к одарённым может сыграть злую шутку с империей. Если ею грамотно воспользоваться и правильно сыграть, то можно легко страну развалить. Не надо никакого вторжения извне. Просто расколоть общество и вооружить обе стороны. А потом смеяться, смеяться и смеяться, глядя, как они друг друга убивают. Хорошо, что я не такой, и что среди врагов Российской империи нет таких лапочек, как я. Ладно, пустое. Важно, что поход к Серебряной зоне прошел не зря. Даже регистрироваться не пришлось, чтобы внутрь заглянуть. Уже у самой границы ясно стало, чего от нее ждать. И итогом моей вылазки можно заключить. Лезть туда мне рано, потому что внутри гнездо. Знакомую вонь, пробивающуюся сквозь барьеры первой церкви, ни с чем не перепутаешь. Гнездо большое, и ему таким вот идиотским аристократическим бездействием лишь дают разрастись. Если не принять меры, то вон тем ребятам в укреплениях придется в итоге пострелять, когда подросший выводок отправит гонцов на поиски пропитания. И эта электрическая колючка вокруг зоны не остановит летающих грифопсов. Обидно, но сейчас и мне нечего противопоставить таким чудовищам, а значит, увы, хозяину Земли придется использовать Сверидова. Несправедливо, да. Но так бывает. Я, конечно, не удержусь и приложу усилия, чтобы хоть как-то поправить ситуацию. И делать это нужно срочно, до того, как я уеду в академию. Здесь точно нужно закрепиться. Места вокруг Пушгор хорошие. Прекрасно подойдут для того, чтобы начать полноценную работу по искоренению спор пожирателя. А еще у меня ведь даже земля своя имеется, которую я, правда, и не видел, но это и не страшно. Платят же за нее феоклистовы. Это закреплено юридически, так что просто еще не наступил тот момент, когда я въеду на территорию своего поместья, и бородатые мужчины побегут по полям, протяжно крича «Барин приехал!». Шучу. Ладно, местность разведана. Подобрав Лизу, я попросил ее заехать в ближайший магазин за продуктами, а уже оттуда мы вернулись в уже знакомый закуток, где обитала Василиса. Рыжая ведьма встретила нас настороженно, но от гостинцев не отказалась. Дом выглядел уже чуточку живее и чище, чем в нашу первую встречу. Сказалась женская рука, и пусть у Фисенко перед глазами никогда не было примера хорошей хозяйки, а генетический зов обустроить гнездышко явно присутствовал. Связь с демоном у Василисы настроилась вполне четкая, и это девушку вдохновляло. Глаза рыжей бестии горели. — Почему ты ей помогаешь? — спросила Лиза, когда мы покинули избушку ведьмы. — Это противозаконно. Если кто-нибудь узнает, то и тебя, и меня арестуют. Я не хочу за полярный круг. «Там много солнца, если не ночь», — усмехнулся я. «Не смешно, Илья. Мы очень рискуем. Что у тебя с ней?» «Говори честно». «Я уже ведь сказала, что это ничего не значит. Просто не ври мне. Я все приму, кроме лжи». «Видишь ли, Лизонька, эта ведьма пригодится мне в будущем, когда наберет силы. Мне не придется бегать и искать необходимые ингредиенты, амулеты да обереги. Я смогу всегда прийти сюда и взять нужное. Это называется инвестиции». «Мог бы сказать я». Но вместо этого лишь покачал головой и соврал. Я ей должен. Не люблю юлить. Хотя, если подумать, это ведь и не совсем ложь. Да, я ей должен. Отомстить, например, за связь с той девушкой, которую я любил и которая принесла меня в жертву. Или я должен испортить жизнь. Или я ей должен назначить исправительные работы. Так что, может, и не обманул. — Надеюсь, это правда, — вздохнула Лиза. Машина тронулась с места. Я наблюдал за тем, как она ведет автомобиль. Лицо серьезное, умное, красивое. Откуда в ней такой фатализм? Примет она все. Тоже мне. Все ли ты примешь, учительница сиротского приюта? Как далеко простирается твое принятие? Готова ли ты будешь подавать мне патроны, фигурально выражаясь в моей войне? Или ты таким образом намекаешь, что согласишься на секс втроем? Ой, пустое. Мне есть чем голову забить. Я хмыкнул свои версии и сделал музыку из магнитолы громче. Играл легкий джаз, за окном пролетал лес. Спокойствие и умиротворение. Надо научиться водить машину. И купить машину тоже не помешало бы. Лиза довезла меня до моей новой квартиры и поднялась в квартиру вместе со мною. Когда отворилась дверь, то я обнаружил, что кто-то подсунул в мое жилище новый конверт. Нашли все-таки, да? Нет, я особенно и не скрывался. Но так быстро. Еще и со штампом полиции. Да ладно. Опять повестка. Посвистов, твою же матушку. Что за дела?